Джейсон, здесь у нас кухня для сотрудников, здесь комната для совещаний, а вот и ваш стол. Излишне самоуверенная и излишне привлекательная девушка, которая следующие три месяца будет исполнять все мои капризы и нянчиться со мной, пока ее начальница нянчится с младенцем, показывала мне офис. Я же делал мысленные пометки, чтобы ничего не упустить. На тринадцатом этаже расселись отделы бухгалтерии и финансов. Есть. Креативщики и спецы по части медиа забрались на этаж повыше. Есть. Я курирую отдел из 15 человек. Есть. Эту симпатичную девушку зовут Мона, и она в полном моем распоряжении. В рамках приличий, конечно. Стол усердно подчистили от вещей моей предшественницы Хелен, но ее дух все еще витал вокруг. то ли еле ощутимым ароматом цитрусовых духов, то ли дизайном, в котором чувствовалась рука женщины. Отдельный кабинет числился в моем распоряжении и в Берлингтоне, но этот оказался в два раза просторнее и солиднее. Если бы не парочка женских штучек, вроде вазы с белыми лилиями на подоконнике, канцелярской подставки со стразами и подушки для беременных, забытую на кресле троне на колесиках. Это местечко можно было бы взять за образец для каталога архитектурного дайджеста. Оставив портфель на диванчике для посетителей, я опробовал кресло начальника. Что ж, а они неплохо здесь устроились. И подушка для беременных в самый раз отлично поддерживает спину. Телефон скромно пиликнул в кармане, но я не обратил внимания, сосредоточившись на обязанностях новой должности. «Что у нас на повестке дня?» – обратился я к Моне. «Не люблю оттягивать неизбежное, лучше сразу взяться за дело». «Я уже все для вас подготовила». Девушка тут же стала вытягивать папку за папкой из стопки документов в руках. «Это самые важные дела, над которыми мы сейчас работаем. Поп-тартс Tarts песочное печенье с начинкой. Неперевариваемый ужас. Они умудрились испортить даже шоколадный вкус». Эван Уильямс, бурбон родом из Л.А., без которого не обходилась ни одна студенческая вечеринка в годы моей молодости. Любой уважающий себя обитатель Вермонта ни на что не променяет бочку выдержанного виски, но я все же не могу устоять и по доброй памяти частенько беру себе бутылочку знакомого бурбона. Если моя новая домоправительница заглянет в бар, то наверняка узнает этикетку из родного города. Интересно. Какой алкоголь она предпочитает и пьет ли вообще? А также Тяга кофе-бар, судя по всему, сеть кофеин и дабл-баббл. Бренд, пока мне неизвестный, придется всю ночь убить на изучение клиентов, чтобы не отставать от своих новоиспеченных подчиненных. «Я ознакомлюсь с материалами», – кивнул я Муни. «Дайте мне день, а завтра утром устроим летучку, на которой обсудим все идеи». «Как нам?» Мобильник подставил меня в неподходящий момент и запел откуда-то из мятых брюк. «Ненавижу, когда меня отвлекают в рабочие часы. Все те, кого я могу хоть притянуто назвать близкими, прекрасно знают. В мире есть двое, кого лучше не трогать при определенных обстоятельствах. Льва, пока он трапезничает свежим мясом. И меня, пока я выдумываю свои идеи для реклам или обмозговываю чужие». Я уронил глаз на экран и нахмурился. Сообщение от той художницы, что оккупировала мой дом на всю зиму. Сохранил ее номер, чтобы не путать с незнакомыми абонентами, на чьи звонки я редко отвечаю. Наверняка она давно долетела и теперь хочет поделиться впечатлениями о поездке и о городе. Попить дифирамбы моему коттеджу, в чем я не особенно нуждался, ведь был прекрасно осведомлен о всех его достоинствах. «Извините, так на чем мы остановились?» Но не успела Мона открыть рот, как нас снова прервали. Но на этот раз протяжный вой звонка «Эмма Джеймс». Теперь она не просто хотела похвалить мой дом по СМС, но и поболтать. Некоторые люди совершенно не понимают ясных знаков. Отключив звук, я вернулся к знакомству со своим новым рабочим местом и коллективом. После того, как Мона провела меня по офису и перезнакомила со всеми работниками и всеми предметами четырнадцатого этажа, я вернулся в кабинет, прикрыл дверь и плюхнулся в кресло. Не прошло и половины дня, как я утомился и чувствовал себя дряхлым стариком. Хорошо, хоть песок не сыпался из калош прямиком на мраморные полы. Хотя для Лос-Анджелеса песок обычное дело. Так странно, за 10 часов снежные наносы. превратились в песчаные. Достаточно пересечь 10 штатов, чтобы все вокруг изменилось до неузнаваемости. Телефон больше не беспокоил, а работа кипела сама собой за дверями моего кабинета. Поэтому я расслабил галстук, что удавкой пережимал все косточки, и растянулся в кресле. Если проявить немного фантазии, можно почувствовать мягкий гамак под спиной. Я осмотрелся, не видит ли кто меня сквозь стеклянные перегородки, и подсунул под поясницу подушку для беременных, которую хозяйка кабинета забыла забрать с собой в отпуск. Теперь я понимаю женщин, которые весь день тягают такую ношу перед собой. Моя ноша, правда, не растягивала живот, а давила на плечи. На меня возложили слишком большие ожидания. Из аэропорта я двинул прямиком на работу, чтобы засвидетельствовать свое присутствие и продемонстрировать жажду сворачивать горы. Никакой первый глаз и поверхностный сон в самолете не придадут достаточной сил, чтобы отпахать смену в офисе, но в нашем бизнесе следует почаще показывать из какого-то теста. А расхлябанным комком, из которого ничего не слепишь, я быть не собирался – Вот и закончил десятичасовой перелет на крыльце Праймтайм Time в Даунтауне. За 8 лет город ничуть не изменился, но выглядел совсем по-другому. Так что я пришел к выводу, что изменился я сам. «Мистер Кларк! Мистер Кларк!» Кто-то затряс меня за плечо, неуверенно, но настойчиво. Я дернулся и чуть не свалился со стула. Мона возвышалась надо мной на своих бесконечных ногах-ходулях и сверлила своими черными глазами из-за стекол стильных очков. «Боже, неужели я заснул?» Глаза не разлеплялись, точно их смазали клеем. Я подпрыгнул и выпрямился, попытался придать себе вид трудящегося начальника, хотя меня выдавал стеклянный взгляд и пятно слюны на воротнике. «Еще эти стеклянные стены!» Словно ты гуппи в аквариуме, и десятки глаз пришли на тебя поглазеть. Невольно пожалеешь несчастных рыбешек в океанариумах. Надеюсь, никто из сотрудников не видел, как я отключился. Первое впечатление не переиграешь, а сегодня игра моя была бездарна. «Мистер Кларк, вам звонят», – тихонько сказала Мона, будто не хотела беспокоить мой сладкий сон. Я тут же полез в брюки, но ладошка моей новой секретарши легла поверх плеча. Не по мобильному, по рабочему. Джим МакДугал. Или шишки из моего нового управления. Больше некому. Уже прознали о моих заслугах в новой должности? Джейсон Кларк, директор по засыпаниям за рабочим столом. Звонит ваша мама, ошарашила меня Мона. Соединить? Мама? Опешил я. С такое событие казалось еще более фантастическим. Вы уверены? Мона добродушно усмехнулась, судя по всему, совсем не осуждая меня за утреннюю сиесту. Наверняка привыкла к тому, что предыдущий босс частенько похрапывала между делом, но ей-то было позволительно. Мне пока еще далеко до 37-летней женщины на пороге деторождения. — А есть другая, миссис Кларк? — Вроде бы нет. — То есть вы не уверены? Увидев мое замешательство, Мона рассмеялась приятным щебетом. Я просто потруниваю над вами. Вторая линия. Бросила Мона, перекинула каштановый водопад волос через плечо и грациозно удалилась. Мне понадобилась секунда, чтобы проводить ее взглядом. Две, чтобы стряхнуть дремоту и прийти в себя. И целая вечность, чтобы отыскать эту чертову вторую линию. В нашем офисе в Берлингтоне была всего одна линия. но и динозавр же я. Хотя еще и тридцати двух не стукнула. Нога затекла, плечо заныло, на щеке чувствовался отпечаток степлера. Если хочешь вспомнить, сколько тебе лет, пролети 10 часов без сна над облаками, а потом сразу бросайся за работу. 32 мне только через полгода, а по ощущениям я пропустил эту знаменательную дату еще 20 лет назад. Тыкнув в цифру 2 на рабочем телефоне, я приготовился к плохим новостям. Других причин для маминого звонка я не смог придумать и пустился в панику, что ей снова плохо. Ее забрали в больницу, или она упала на льду и не может пошевелиться, а ее сын за затредил земель и не в силах помочь. «Мама, ты в порядке?» «Ох, мой мальчик, по голосу не разобрать, что случилось что-то с ней или с кем-то другим, но точно что-то случилось. У нас беда!» Я не знаю, как тебе и сказать. Я невольно вскочил со стула и чуть не шмякнулся на пол. Затекшая нога подкосилась и отпружинила меня наверх. Лучше бы никто не видел, как босс прикидывается попрыгунчиком. Тут кое-что произошло, изворачивалась мама. Так неловко перед бедной девочкой. Мам, да ты можешь просто сказать, что там у вас случилось? Что-то с Вики?» Нет. Это по поводу той девушки, которой ты сдаешь дом. Идейный мозг тут же напридумывал бедовые сценарии. Эта художница оказалась никакой не художницей, а аферисткой. И за утро, пока я имитировал бурную деятельность на другом конце света, она уже успела обчистить мой дом и теперь разъезжает на моем Порше, где-то в другом штате. Или она решила разжечь камин, но переусердствовала с дровами. И мой дом догорает, испуская едкий за в воздух. Она в полиции, выдала мама. Такого я уж точно не ожидал. В полиции? Ее обокрали? Нет. Подумали, что крадет она. Что? Ни черта не понимаю. Джейсон, твою гостью задержала полиция за взлом с проникновением. Ну вот. «Я оказался прав!» «И куда она пыталась проникнуть?» «Как куда?» — каркнула мама. «В твой дом! Ты ведь не оставил ей ключ!»